Глава пятая. Золотой обман Я многое знал о мерах безопасности императорского дворца, но полагаться на это означало бы ограничить пользу моих тренировок. Проникнуть туда, опираясь на то, что я уже знал, не было проблемой. Истинное испытание заключалось в том, чтобы попасть внутрь, используя только ту информацию, которую можно получить извне. Товары двигались в сторону императорского дворца. Это было очевидно. Несмотря на все усилия по обеспечению секретности, при правильном сочетании настойчивости, хитрости, подкупа и запугивания удалось выяснить, что некоторые товары не были промаркированы, Местоназначения назначения указано не было. Империум стремился записывать и контролировать абсолютно все, поэтому было разумно предположить, что эти товары имели некое секретное место назначения. «Я полагал, что раз эти контейнеры, возможно, предназначались для неких скрытых мест в императорском дворце, их содержимое будет проверяться меньшим количеством людей, чем обычно, что и делало их лучшими кандидатами для применения в качестве укрытия». Вот в чем заключается проблема систем. Если вы можете проникнуть внутренне замеченным, то как только вы в ней окажетесь – Шанс, что вас обнаружат, становится еще меньше. В Неделле братья Синон передавали груз другим подрядчикам, из местных. Неразбериха из-за бюрократии, которая уже грозила стать отличительной чертой Империума, приводила к тому, что истинное происхождение и содержимое контейнеров было сравнительно легко скрыть от любого проверяющего при условии, что у него не хватало терпения на то, чтобы копаться в деталях. Даже если содержимое попадет не в те руки, будет довольно сложно установить, откуда именно прибыл груз, а те, кто доставляют его во дворец, не смогут предоставить каких-либо подробностей. Еще один кусочек головоломки, который мне пришлось расшифровать, прежде чем начать операцию. «Я подозревал Малкадора. Завалить потенциальных врагов бумагами было в его стиле. Все усложнить, чтобы таким образом скрывать тайные операции, тоже походило на его работу. Именно в неделе мой добровольный транс прервался, и я снова полностью пришел в себя». Если бы возникла угроза, например, вскрытие контейнера, я бы проснулся в тот же момент, но этого не произошло. Теперь я ехал в темноте, прислушиваясь к отдаленному шуму дороги и оценивая наше восхождение в Гималайзию по времени, углу наклона контейнера и нашему курсу по компасу. Чем ближе вы подходите к императорскому дворцу, тем меньше становится маршрутов, ведущих к нему, так что, предварительно запомнив их, я смог с легкостью определить, по какой дороге мы ехали. Резкий поворот, когда мы поднимались по склону горы, пустота, ревущая под нами, когда мы пересекали сводчатый мост – все это служило прекрасным ориентиром для такого, как я». Так что, когда мы приближались к могучим, еще незавершенным львиным вратам и когда мы проходили через них, я точно знал, где нахожусь. Императорский дворец тогда был гораздо меньше, чем сейчас, но все равно оставался гигантским, а количество въезжающих и выезжающих было больше, чем смог бы контролировать разум смертного. Груз, частью которого я был, имел соответствующий пропуск, чтобы его можно было пропустить без досмотра и доставить к месту назначения без каких-либо проверок. Система, понимаете? Контейнеры выгружались с помощью магнитного подъемника, поскольку они были слишком тяжелые и громоздкие, чтобы их смогли двинуть даже самые сильно модифицированные сервиторы. Я слышал глухие удары и ляск, когда магнитные заслонки соединились. Я ощутил дрожь, когда контейнер, в котором я прятался, был поставлен на место с необычайной осторожностью. Затем пол подо мной начал опускаться. Меня несло вниз, в лабиринты из катакомб и комнат, которые пронизывали скалу под императорским дворцом. В городе были тщательно спрятаны входы и лифты, которые были способны доставить боеприпасы Астартес незаметно для тех, кто не должен был знать об этом. Это было потенциально слабое место, которое нужно устранить. Я опустился вниз метров на триста, возможно, чуть более. Как только спуск закончился, мой контейнер снова переместили, еще на 150 метров к северо-западу. Когда движение прекратилось, я прислушался, прижавшись как можно ближе к крышке. Звуки движения, ляски и скрежет других контейнеров, перемещаемых на своих местах, прекратились. Я услышал, как удаляются машины. Затем, спустя минуту, я услышал тихое шипение гаснущих могучих дуговых люминов, чье освещение более не требовалось. А затем его и вой мощной гидравлики, сопровождаемый металлическим стуком, который я распознал как закрывание двери. Насколько я мог определить, сейчас некому было увидеть, как я вылезаю из контейнера. Пришло время это проверить. Контейнер, конечно же, все еще был заперт, и, естественно, внутри не существовало никакой консоли. Но выкрутить болты, удерживающие его закрытым, для меня не составляло никакой сложности. Это было так же легко, как и когда я закрывал контейнер за собой. Затем я осторожно толкнул дверь и выскользнул наружу, держа в правой руке тонкий, сбалансированный метательный клинок. Мое тело прекрасно функционировало, несмотря на дни бездействия. Большинство людей не повторили бы этого, но я был готов поспорить, что найдутся другие, кто смог бы совершить подобный подвиг». Меры предосторожности Вальдора были действенны против врагов людей, но было бы крайне глупо предполагать, что все наши враги будут простыми людьми. Камера хранения была полностью погружена во мрак, прорезаемый лишь слабым светом индикаторов питания. Мои чувства были во много раз острее, чем у обычного человека, но даже несмотря на это, мне приходилось непросто. Я вытащил фотоочки, которые выдали мне Синоны, чтобы лучше видеть потенциальные угрозы в темноте, и натянул их. Пространство помещения окрасилось в зеленоватый оттенок. Я никого не видел, не слышал хрипа дыхания, не чувствовал запаха пота. Я был один». Я снова запер контейнер, потому что маскировка заключается не только в том, как скрыть себя в настоящем, но и в том, что не следует оставлять следов из прошлого. К сожалению, мой выход из этого места не получится так легко скрыть. Мои сравнительно большие размеры исключали возможность протиснуться через воздуховоды или вентиляционные системы. Я собирался воспользоваться дверью, хотя это и раздражало меня, так как я не мог знать, есть ли снаружи охранники и не вызовет ли активация двери тревогу. С другой стороны, если сюда прибудут войска, чтобы выяснить, кто крадет секретные боеприпасы, они никого не найдут внутри. Даже в императорском дворце технические сбои не были чем-то неслыханным. Я активировал дверь и вышел. Коридор был пуст. Многие люди, преодолевшие имперские системы безопасности, направились бы вовнутрь, прямо к святилищу Империалис. Я этого не сделал. Я направился обратно тем же путем, каким прибыли контейнеры, руководствуясь врожденным чувством определения направления. В 140 метрах к юго-востоку я обнаружил еще одну дверь, и она вывела меня к лифту, который привел меня сюда и я направился на нем обратно на поверхность. Должен признаться, я не ожидал увидеть с другой стороны двери, одетого в золото кустодия, который с вызовом направил на меня свое копье-хранителя. «Назовися!» Окончание слова было прервано, когда мой метательный клинок погрузился в его горло. «Легио кустодес очень крепкий». Болтер на конце копья заговорил, посылая реактивные снаряды в то место, где мгновение назад была моя голова, потому что я качнулся вправо еще до того, как клинок покинул мою руку. Я немедленно сократил расстояние до него, потому что, как бы быстр я ни был, я не мог обогнать болтерные снаряды, которыми стрелял воин. Он активировал силовой клинок своего копья со скоростью мысли и направил его на меня. Но я уже поймал оружие за рукоять и ударил его спиной и бедром. Кустодии, большие, сильные воины, даже более крупные, чем легионы Састертес». Но хотя этот немного и превосходил меня ростом и был нагружен дополнительным весом своей ауромитовой брони, моей силы и рычага копья оказалось достаточно, чтобы перебросить его через плечо, и он с грохотом приземлился на спину. Я вырвал копье стража из его руки, перевернул его и вонзил клинок ему в грудь прежде, чем он успел среагировать». Я не опасался, что он поднимет тревогу перед смертью. Мой метательный клинок, перебивший ему гортань, уже исключил эту возможность. Первым моим убийством лицом к лицу стало убийство одного из элитных гвардейцев моего отца. Я не знал имени этого воина, как и мириада имен других кустодиев, но он явно не ожидал, что встретит врага, настолько превосходящего его в военном мастерстве в туннелях под императорским дворцом. В этом-то и был смысл. Не стану отрицать, что этот бой меня очень взволновал. Это был первый раз, когда я испытывал свои силы в поединке с реальным противником – И мои рефлексы и инстинкты отработали именно так, как я того и ожидал, рассчитывая на гений того, кто меня создал. Конечно, убийство Кустодия не входило в мои планы, по крайней мере, не на такой ранней стадии проникновения. Но теперь мне просто придется приспособиться». Я намеревался проникнуть в императорский дворец и смешаться с просителями, став одним из многих. Однако мертвое тело у моих ног подарило другой возможный вариант. В конце концов, кустодий не так уж сильно и превосходил меня в размерах. Я могу стать одним из немногих с гораздо меньшей вероятностью быть проверенным. Опять же, система я решил рискнуть и потратить время на то, чтобы спрятать тело в том же контейнере с боеприпасами, в котором прибыл. Сняв с него доспехи, я поспешно залатал трещину ремонтным цементом, который нашел в вещах воина, облачился в них и поднялся на поверхность, как и планировал изначально, пройдя мимо стоящих там сервиторов. Если бы я захотел, то смог бы сбросить эту маскировку и принять ту, которую намеревался изначально. Но теперь, однако, у меня было больше возможностей. Гибкость и наличие множества резервных вариантов – вот ключ. При более простом подходе план может быть направлен либо на то, чтобы полностью избежать препятствий, либо на то, чтобы преодолеть их с помощью грубой силы. Этой методологией можно достичь определенного успеха, но она слишком зависит от условий и окружающей обстановки, из-за чего и остается предсказуемой. Принимая же препятствия, с которыми вы столкнетесь и используя их в качестве ступеней, чтобы увеличить ваши шансы на успех, вы сможете провернуть задуманное гораздо более изящно и эффективно. Мне не терпелось узнать, как далеко я смогу зайти. Существует старая тиранская пословица, истоки которой давно забыты. Она гласит о невозможности изготовления продукта питания без уничтожения некоторых ингредиентов. Вы можете удивиться, почему я, сын императора, так бессердечно убил одного из его избранных охранников. В конце концов, это был воин, которого мой отец избрал в качестве одного из своих охранников, одарил тщательно выбранными генами и в которого вложил значительные ресурсы, затраченные на обучение и производство снаряжения. Вы можете подумать, что с моей стороны было не только жестоко и ненужно, но и расточительно казнить его, когда он просто пытался исполнить свой долг». И вот тут мы с вами расходимся во мнениях. Во-первых, целью этого воина было обнаружить и либо усмирить, либо уничтожить незваных гостей. Его попытка сделать это не увенчалась успехом. Он потерпел неудачу, и тот факт, что противник, против которого он выступил, превосходил его, не отменяет этого. Если воину поручено удерживать позицию, а он этого не делает, то количество или качество врагов, против которых он сражался, имеет значение только для историй, которые могут быть рассказаны о нем впоследствии. Волка Фенрика заставляют своих скальдов петь великие песни о своих героях, но они, похоже, предпочитают восхвалять хоть и славные, но провальные деяния, нежели эффективные, но не победы. Во-вторых, Малкодор ясно дал понять «я должен сделать все, что потребуется, чтобы сохранить то, что они с отцом построили». Я не мог уклониться от какого-либо действия, если оно действительно требовалось, независимо от моральной стороны вопроса. Кровь одного верного слуги на моих руках была ничем по сравнению с этим долгом. В-третьих, мне нужно было убедиться, что я сам не являюсь неудачником». «Мне нужно было узнать, что я могу действовать быстро и уверенно, и не избегу насилия, и я не мог позволить, чтобы первое мое испытание пришлось на момент величайшей важности». Есть еще одна старая тиранская пословица, которая принимает форму вопроса, не вполне переводимого на готик, но которую я смогу лучше всего передать так. Может ли по-настоящему познать себя тот, кто не сражался? Этот воин и я испытали друг друга, и там, где он потерпел неудачу, я преуспел. Но, конечно, впереди ждут новые испытания.